Итак, ты убежала, Лира. Да. А кто была дама, от которой ты убежала? Ее звали миссис Колтер. Я думала, она хорошая, но оказалось, что она из жрецов. Там кто-то говорил, кто такие жрецы. Они называются Жертвенный Центр, а она там главная. Она его придумала. У них какой-то план, не знаю какой. Они хотели, чтобы я помогала им добывать детей. Только они не знали... Чего они не знали? н о во-первых, не знали, что я знала украденных ребят. Роджера, кухонного мальчика из Иордана, он мой друг. Бели Косту и девочку скрытого рынка в Оксфорде. Еще мой дядя Лортазриэл. Я слышала, как они разговаривали о его путешествиях на север и думаю, со жрецами он ничего общего не имеет, потому что я подглядывала за магистром и учеными Иордана, так? Спряталась в комнате отдыха, а туда никому, кроме них, входить нельзя. И слышала, как лорд Азриэл рассказывал а им про свою экспедицию на север, и он видел пыль и привез голову Станислауса Грумана. В ней тартары сделали дырку. А теперь жрецы где-то заперли его. Его сторожат бронированные медведи. Я хочу его освободить. м а л е н ь к а я на фоне высокой резной спинки к р е с л а она смотрела на них упрямо и гневно. Старики не могли удержаться от улыбки. Но если улыбка Фардера Корома была неопределенной, задумчивой, трепетный, словно солнечный свет, пробивающийся сквозь листву и ветреный день, то у Джона Фаа спокойный, открытый и тёплый. «Ты всё-таки припомни поподробнее, о чём говорил тогда твой дядя?» — попросил Джон Фаа. «Ничего не упусти, расскажи нам всё». Лира стала рассказывать. «И подробнее, чем семье Коста, и честнее». Ее пугал Джон ф а и больше всего пугала его доброта. Когда она кончила, в первый раз заговорил Фардер Кором. Голос его, глубокий и музыкальный, был богат интонациями так же, как богат тонами был мех его д э й м о н а «Эту пыль, — сказал он, — они называли ее еще как-нибудь по-другому?» Нет, просто пыль. Миссис Колтер сказала мне, что это такое. Элементарные частицы, но по-другому никак не называла. И они думают, что, делая какие-то опыты с детьми, могут больше узнать о ней. Да, только не знаю, что. Правда, дядя... Вот что я забыла сказать. Когда он показал им снимки через фонарь, «У него там был еще один. Там была а Врора...» «Что?» — сказал Джон Фаа. а в р о р а сказал Фардер к о р а м «Верно, Лира?» «Да, она. И в огнях Авроры был вроде город. Башни, церкви, купола и всякое такое. Немного похоже на Оксфорд. Так мне показалось». «И дяде Азриэлу, по-моему, это было интересней, а магистру и другим ученым интересней была пыль, и миссис Колтер тоже, и лорду б о р е а л у и другим». «Понимаю», — сказал Фардер-Кором, «это очень интересно». «Слушай, Лира», — сказал Джон Фаа, «я тебе кое-что скажу. Фардер-Кором — мудрый человек». видящий. Он следил за всем, что происходило вокруг пыли, за жрецами, за лордом Азриелом и всем остальным. И он следил за тобой. Всякий раз, когда Коста и несколько других семей бывали в Оксфорде, они возвращались с кое-какими новостями и о тебе, дитя. Тебе это известно? Лира помотала головой. Ей становилось страшно. п а н т е л е м о н издавал глухое рычание, которого не было слышно, но она ощущала его кончиками пальцев, зарывшихся в мех. «Да-да», — сказал д ж о н Фа, а о б о всех твоих проделках Фардер Кором знал здесь». л и р а не удержалась. «Мы ее не портили, честно, только чуть-чуть запачкали грязью и уплыли недалеко». «О чем ты, дитя?» — сказал Джон Фаа. Фардер кором рассмеялся. В эту минуту он перестал дрожать. Лицо его сделалось молодым и веселым. А Лира не смеялась. У нее дрожали губы. И если бы мы нашли затычку, мы бы ее не выдернули. Это была шутка. Мы не собирались ее топить. Тут рассмеялся и Джон ф а а Он так хлопнул широкой ладонью по столу, что зазвенели стаканы. Его могучие плечи затряслись, и он стал вытирать слезы. Лира никогда не видала такого зрелища, никогда не слыхала такого оглушительного хохота. Казалось, что хохотала гора. «Ох!» — сказал он, совладав, наконец, со смехом. «Об этом мы тоже слышали, девочка!» «Думаю, с тех пор семье Коста напоминают об этом всякий раз при швартовке». «Ты бы оставил часового на лодке, Тони», — говорят люди. «Тут п о л о озорниц». «Да, эта история и до болот дошла. Но мы не собираемся тебя наказывать. Нет-нет, не беспокойся, девочка». Он взглянул на фардера Корома, и оба опять рассмеялись, Но уже тише. Лира поняла, что ей ничего не грозит. Джон ф а покачал головой и сделался серьезен. «Видишь ли, мы знаем о тебе с самых ранних лет, с твоего рождения. И то, что мы знаем, тебе тоже надо знать. В Эордан-колледже тебе, наверное, что-то говорили о т в о ё м происхождении, но там не знают всей правды». «Они тебе говорили, кто твои родители?» Лира была изумлена. «Да», — сказала она. «Они говорили, что я...» «Говорили, что они говорили, что лорд Азриэл отдал меня туда, потому что мама и папа погибли при аварии дирижабля. Так мне говорили?» «Да ну!» «Так вот, девочка, я расскажу тебе подлинную историю. Я знаю, что она подлинная, потому что мне рассказывала ее цыганская женщина. А они всегда говорят правду Джону ф а и Фардеру Корому. Так вот, правда о тебе, Лира. Твой отец не погиб ни на каком дирижабле, потому что твой отец... Лорд Азриэл. Лира... Оцепенела Вот как это было Продолжал Джон Фа Когда лорд Азриэл Был молодым человеком Он отправился в путешествие По северу И вернулся с большим богатством Он был горячим человеком Вспыльчивым, страстным И мать твоя Была страстной женщиной Не такого благородного Происхождения, как он Но умной женщиной Даже ученый. И те, кто видел ее, говорят, что она очень красива. Они с твоим отцом влюбились друг в друга с первого взгляда. Но в том беда, что твоя мать была замужем. Она была замужем за политиком. Он был членом Королевской партии. Одним из ближайших советников короля. Его ожидало большое будущее. И вот когда оказалось, что твоя мать беременна, она побоялась сказать мужу, что ребенок не его. И когда ребенок родился, то есть ты, девочка, сразу было видно, что ты не похожа на ее мужа, а похожа на настоящего отца. И она решила, что тебя лучше спрятать и сказать, что ты умерла. «Поэтому тебя отвезли в Оксфордшир, где у твоего отца были поместья и оставили на попечении цыганки. Но кто-то нашептал об этом мужу твоей матери, и он примчался с обыском в жилище цыганки. Только она успела убежать в большой дом, и муж в зверской ярости понесся за ней. Твой отец в это время охотился, но ему сообщили, он прискакал домой, И как раз застал мужа твоей м а т е р ь ю подножья большой лестницы. Еще минута, и муж взломал бы чулан, где пряталась с тобой цыганка. Но лорд Азриэл встал против него, и они сразились тут же. И лорд Азриэл его убил. Цыганская женщина это слышала и видела, Лира. Вот откуда мы это знаем. А потом был большой судебный процесс. Твой отец не такой человек, который станет отрицать или скрывать правду. И судьи оказались в затруднении. Да, он убил, он пролил кровь. Но он защищал свой дом и своего ребенка от насильника. С другой стороны, закон позволяет человеку мстить за оскорбление жены. И адвокаты убитого доказывали... что он действовал именно так. Процесс тянулся неделями. Доказательств с обеих сторон накопились целые тома. В конце концов, судьи наказали лорда Азриэла, конфисковав все его имущество и все его земли, оставив его бедняком. А он был богат как король. Что до твоей матери она вообще не желала об этом знать? И о тебе тоже. «Она отвернулась от тебя. «Цыганка сказала мне, что боялась, «не будет ли мать обижать тебя?» «Женщина она гордая и надменная. «Ну и д о в о л ь н о о ней. «Оставалась ты. «Если бы сложилось иначе, Лира, «тебя могла бы растить кормилица цыганка. «Она умоляла суд оставить тебя ей». но у цыган в глазах закона мало веса. Суд решил, что тебя надо поместить в женский монастырь. Там ты и оказалась, с сестрами-послушницами в Воллингтоне. Ты этого не помнишь. Но лорд Азриэл не потерпел этого. Он ненавидел приоров, монахов и монахинь, и, будучи человеком своевольным, просто приехал туда и увез тебя. Не для того, чтобы самому тебя растить или отдать цыганам, он отвез тебя в Иордан-колледж, а законникам сказал «Попробуйте отобрать». Ну и те смирились. Лорд Азриэл продолжал свои исследования, а ты росла в Иордан-колледже. Одного потребовал твой отец, одно поставил условие – чтобы твоей матери не позволяли тебя видеть. А если она попытается, ее не должны допустить и не должны сказать ему, потому что весь гнев, какой жил в нем, обратился теперь против нее. Магистр клятвенно пообещал. Так шло время. А потом начались эти волнения из-за пыли. По всей стране, по всему миру поднялась тревога. Нас, цыган, это не трогало, пока не стали красть наших детей. Тут и мы заинтересовались. Но у нас повсюду есть связи. Даже в таких местах, каких ты и вообразить не можешь. Например, в о р д а н к о л л е д ж е Ты об этом не догадывалась, но за тобой там наблюдали. И сообщали нам с тех самых пор, как ты там появилась». потому что мы тобой интересуемся. А та цыганка, которая тебя выкормила, она не переставала беспокоиться о тебе. — Кто за мной наблюдал? — спросила Лира. Она ощутила себя важным человеком. Ей было странно, что ее дела заботят таких далеких людей. Человек из кухни. Берни Юханссон. Кондитер. Он наполовину цыган. Тебе это, конечно, и в голову не приходило. Берни был добрый, бессемейный человек. Один из тех редких людей, у которых Дэймоны одного с ним пола. Это на Берни она кричала от безысходности, когда увели Роджера. А Берни все рассказывал цыганам. Она не могла опомниться от удивления. Словом, продолжал Джон ф а «Мы услышали, что ты уехала из Иордан-колледжа, и произошло это тогда, когда лорд Азриэл очутился в неволе и не мог этому помешать. И мы помнили его наказ магистру, и помнили, что человека, который был женат на твоей матери, политика, которого убил лорд Азриэл, звали Эдуардом Колтером». «Миссис Колтер», — сказала ошеломленная Лира, — «она моя мать?» «Мать. Если бы твой отец был на свободе, она не посмела бы пойти против него. Ты и сейчас жила бы в и о р д а н и ни о чем не ведая, но почему магистр тебя отпустил, это загадка». И я не могу ее объяснить. Ему доверили заботиться о тебе. Могу предположить только, что она имеет над ним власть. Теперь Лира поняла, почему магистр вел в себя так странно в то утро, в утро ее отъезда. «Да, он не хотел, — сказала она, пытаясь вспомнить все в точности. Он... Утром я должна была сразу пойти к нему, и он не велел говорить миссис Колтер. Он как будто хотел меня защитить от миссис Колтер. Она запнулась, пристально посмотрела на обоих и решила рассказать всю правду о комнате отдыха. Там вот что было. В тот вечер, когда я спряталась в комнате отдыха, я увидела, что магистр хочет отравить лорда Азриэла. Он насыпал какой-то порошок в вино, а я сказала «дяде», и дядя сшиб графин со стола, так что я спасла ему жизнь. Никак не могла понять, зачем магистр хотел отравить его, он всегда был добрым. А когда я уезжала, он позвал меня рано утром к себе в кабинет, и надо было идти тайком, чтобы никто не узнал л д И там он сказал... Лира изо всех сил пыталась вспомнить, что в точности сказал магистр. Не смогла. Потрясла головой. Я только одно поняла. Он дал мне одну вещь и велел хранить в секрете от н е ё от миссис Колтер. Думаю, вам можно сказать...